Глава десятая. 6 ноября 1898 года. Атлантический океан. Багамские острова. «Сэр!» — козырнул командир броненосца Айова, на котором держал свой флаг адмирал Сэмпсон. «На горизонте первая легкая эскадра. семафорит что наблюдали корабли противника. Как далеко? Порядка ста миль к востоку. Какие именно там были корабли?» Мрачно поинтересовался Вильям Т. Сэмпсон, которому вся эта затея совсем не нравилась изначально. Конечно, формально, на бумаге, американский флот выглядел значительно серьезнее испанского. Но темные лошадки, Зита и Гита, казались ему очень опасными. Особенно после того, как они с минимальными повреждениями вышли из боя с Индианой. Да и скорость испанского флота была чрезвычайно высокой. В сущности, в случае проблем, только первая эскадра крейсеров могла бы оторваться и уйти. Все остальные же, увы. Пять военных кораблей «Зита-Гита» и, судя по всему, броненосные крейсера типа «Инфанта Мария Тереза». А Кристобаль колон Пилайла и Гаванна? Примечание. Гаванна. Новое название трофейного американского бронепалубного крейсера «Нью-Орлеан». Они их не наблюдали. Конвой? Тоже, сэр. Проклятие! Зарычал адмирал. Первая легкая эскадри отвлекать противника, оттягивать его на юг к Кубе. Потребуется, пусть вступят в бой на дальних дистанциях. А ночью отходят к Чесопикскому заливу и возвращаются к патрулированию подходов. Второй легкой эскадри поднять скорость до максимума и идти к Хьюстону блокировать порт. Тяжелые эскадры. Поднять скорость до 15 узлов, поворот последовательно на 8 румбов вправо. Есть! Сэр, есть, сэр! Козырнул командир корабля и передал распоряжение дальше по инстанции сигнальщикам. А потом замер и спросил: Сэр, мы отворачиваем? На, черт меня подери! Мы отворачиваем! Но конвой. Его здесь нет! Вы разве не поняли? Это ловушка! Курс на Хьюстон! Тут нужно отметить, что вскрыв конверт и узнав задумку князя Юсупова, адмирал Сервера решил ее немного доработать и отправил с конвоем не только Пилайя, но и Кристобаля Колонна с Гаванной. Получалось довольно неплохое прикрытие. Кристобаль и Кованна могли довольно агрессивно маневрировать, а Пилайла давал устойчивость такому соединению. Да и многочисленные дюймовки Кристобаля являлись серьезным аргументом в разговоре с бронепалубными кораблями. Именно по этой причине американские крейсера заметили отряд из пяти кораблей, а не семи, как задумывалось. Весь оставшийся день первая легкая эскадра играла в кошки-мышки с испанцами, то сближаясь до 50 кабельтовых, тот ходя до 100. Один раз даже пыталась устроить кроссинг-Т головной зити. Примечание. Впервые прием кроссинг-Т применил адмирал Нельсон в битве при Трафальгаре. Выйдя со своими семью кораблями линии против 30 французских и испанских, он утопил 22 корабля противника, не потеряв ни одного своего. Но попав под накрытие со второго залпа, 45 кабельтовых поспешно разорвало дистанцию. Все-таки главный калибр флагмана испанского флота – это не шутки, с ним не поспоришь, тем более при такой точности. Сама же броненосная колонна продолжала упрямо идти своим курсом, поддерживая скорость в 19 узлов. То есть почти предельную для эскадры. Этакая пародия на слона и моську. И надо сказать, что не зря адмирал Сервера проявлял такое упорство. Утром 7 ноября 1898 года к юго-западу от Флориды сквозь утреннюю дымку проступила тяжелая эскадра US Navy. Все четыре броненосца. «Сигнал по эскадре!» — тихо и холодно произнес адмирал Сэмпсон. «Разворот все вдруг на шестнадцать румбов. Через левую циркуляцию!» «Сэр?» «У них преимущество скорости и дальности боя. Единственный шанс серьезно повредить их корабли — сойтись на минимальной дистанции. А это значит разойтись на контркурсах». «А они не отвернут?» «Если отвернут, то мы просто выиграем время для второй легкой эскадры». Они ведь не клюнули на приманку. А значит, что? Правильно, спешат. Но мы не знаем, где Пилайла и Кристобаль колон Есть только два места, где они могут быть. Первое — Чесопикский залив, где они постараются устроить бойню, пока нас нет. Второй – конвой, который их отправили сопровождать. И я полагаю, что они именно с конвоем. Сэр, но если испанцы дали заведомо ложную информацию о том, как пойдет конвой... то, может быть, они врали и в другом? Что вы имеете в виду? Мы увели все свои силы из Чесапикского залива. Сухопутных войск, способных защитить побережье от крупного десанта, там нет. Что если конвой пошел туда? Справится ли первая легкая эскадра? Все-таки броненосный крейсер и броненосец с современными орудиями. Это сила. Плюс еще полноценный бронепалубный крейсер. А если в залив Делавер Там же вообще ничего толком нет. «Кроме береговых батарей», — хмуро произнес адмирал Сэмпсон. «И судя по тому, как ловко их взяли на подступах к Нью-Йорку...» «Проклятие!» «Сэр, какие будут ваши приказания?» «Следуем прежнему плану. Стараемся максимально сблизиться и подставить испанцев под огонь наших орудий главного калибра и восьмидюймовки». «Проклятие! черт, Дерьмо собачье! Как же так могло выйти?» «Ладно». Он выдохнул. Надеюсь, вторая легкая эскадра справится, если конвой действительно ушел в Хьюстон. Но адмирал Сервера не хотел играть по правилам противника и терять свое преимущество. Поэтому последовательно отвернул на север всей эскадрой, разойдясь в точке 40-45 кабельтовых от колонны противника. Ну, разумеется, постреляв по накатывающим кораблям Янки. И даже прописав одну десятидюймовую дюймовую пилюлю на носовую оконечность идущего в голове, Техасу. Добротно все разворотил там и поджег. Тем не менее тот даже скорости не снизил. Повезло. В последующие десять часов адмирал Сервера пародировал еще неисполненную композицию адмирала Тога, то есть пользуясь преимуществом скорости хода в целых пять узлов, активно маневрировал и раз за разом ставил под бортовой залп эскадры головной мателот американцев. Причем с дистанции, когда те толком работать не могли. 40-45 пять кабельтовых. Конечно, американцы стреляли в ответ, но и количество стволов при такой тактике и их качество было несопоставимо. Ничего интересного и захватывающего в это время не происходило, просто тяжелая и нудная работа. Вечерелом. Адмирал Сэмпсон с подавленным видом стоял на своей Айове, которая едва выдавала семь узлов. имея носовой дифферент в 5 и крен на правый борт в 7 градусов соответственно. Головная башня была заклинена попаданием снаряда и не могла стрелять. Пожар удалось потушить совсем недавно. Однако все, абсолютно все, было покрыто сажей. В общем, картина маслом. Но наступающая ночь не принесла успокоения, даже несмотря на отсутствие у испанцев дестроеров Скорее, чувство нарастающей тревоги. «Сэр!» — начал ближе к полуночи докладывать старший офицер Айовы, так как командир корабля лежал в лазарете с тяжелым осколочным ранением. «Убитый или умерло от ран 65 человек. Еще 131 ранен. Врач говорит, что не все из них доживут до утра. Просто не успевают даже перевязать». «Четверть команды!» — покачал адмирал головой. «Вода продолжает прибывать», — продолжил старший офицер. «Подкрепления едва справляются с нагрузкой. «Любой близкий разрыв их просто сметет, а у нас и так воды принято изредно «И что вы предлагаете?» «Застопорить ход и постараться остановить поступление воды». «Я про завтра. «Сражаться, сэр, но шансы у нас невелики, разве что развернуться кормой, она еще не так избита». «Вряд ли это что-то изменит», — хмуро произнес адмирал. «Что по Массачусетсу и Орегону?» «Команда выбита едва ли не сильнее, но носовые башни исправны». И они также нахватались воды, верно? Так точно, сэр, но прогнозы оптимистичны. Если застопорить ход, они тоже смогут серьезно выправить свое положение. Хорошо, командуй стоп-машины. И вызови командиров броненосцев на Айову. Сэр, при всем уважении, ни шлюпок, ни катеров у нас нет, исправных. Може! Придумайте же что-нибудь. Утром, когда адмирал Сервера вновь вышел на боевой курс. Американские корабли представляли собой жалкое зрелище. Сбившиеся в кучу и еще сильнее осевшие в воду, обгорелые с едва теплящимися котлами. А на регоне так и вообще потушенными из-за опасности взрыва. Все-таки у любых людей имеются пределы прочности. Вот и американские моряки, пытаясь сделать все от них зависящее, просто попадали от усталости, что и сказалось. Со стороны казалось, что первый же снаряд отправит их на дно. Все сразу, даже если не попадет. О каком бое в таких условиях можно было вести речь. Поэтому Пускуале, Сервера и Топете поднял сигнал, предлагающий им сдаться в плен. И Уильям Т. Сэмпсон принял это предложение, что позволило не только спасти корабли от затопления, но и помочь выжить 325 раненым, Которые, очевидно, не смогли бы выплыть, да и по здоровому случае затопления все было не так уж и радужно.